Глава восьмая Я знаю, жизнь отвратительна. И знал, что остров Бэйнбридж не похож на кедровую бухту. Я жду парома, а у парня передо мной на голове идиотская вязаная шапочка, не иначе как чей-то подарок, и на носу солнечные очки в жёлтой оправе. Тут же мельтешит его сын, копия Форти только без конца шмыгающая носом, А рядом стоит его жена, которая наверняка и связала ту идиотскую шапочку и соврала мужу, что жёлтый ему к лицу. Она в пуховике, нюхает с недовольной физиономией свой кофе, молоко-то небось растительное, и они вместе, а я один, и это абсурд. Впрочем, одиночеству скоро конец. Так ведь? Так. «Я сажусь на десятичасовой паром, чтобы добраться до Сиэтла раньше вас», проявляя некоторую настойчивость. «Аккуратнее, Джозеф. Хочу сбежать от навязчивой семейки, которая не моя, и перехожу на левую часть палубы, оказываясь в толпе юристов на пенсии, мечтающих о том, чтобы сосед испортил им лужайку, ведь тогда будет чем заняться. Да, народ тут душевнейший». Если в свой день рождения заглянешь в полицейский участок, то получишь бесплатный пончик, даже не предъявляя паспорт. Зато 25 тысяч жителей едят свёклу, выращенную местными фермерами, и ездят на пароме в Сиэтл, образуя небольшие стайки челночников». Дебби Маккомбер мне посочувствовала бы. «Я один в субботу среди зануд, рассуждающих о футболе. У меня своей стайки нет». Но скоро появится. Ведь я на пароме, и это прогресс. Я надеваю наушники и поднимаюсь по лестнице, перешагивая через две ступеньки на залитую солнцем верхнюю палубу. Свежий воздух мне помогает. Море тоже помогает. Особенно вдали от бурной пены Малибу. И я сажусь на скамейку. Но взгляд упирается в настенные часы, на которых висит лист бумаги с надписью «Мы» сломаны. Нахожу другую скамейку. Нельзя падать духом в такой важный для нас день, Мэри Кей. Я не собираюсь мешать вам с дочерью или тебя преследовать. Мой план прост. Сначала посвящу немного времени себе. Позволю вам побыть вдвоем, не выпуская вас из виду. Когда пойму, что вы друг от друга устали, я случайно с вами столкнусь. Джо, какой приятный сюрприз! и мы вернёмся на остров вместе. Потом поужинаем у меня дома. Я купил стейки из лосося, и они точно не перемёрзшие, как у тебя. До дня благодарения ещё пять дней. Достаточно, чтобы отменить поездку в Феникс, а именно так ты и поступишь, как только поймёшь. Ты можешь встречаться со мной и оставаться хорошей матерью. Я иду на корму к другому ряду скамеек и застёгиваю куртку. Сейчас не очень холодно, но и жары тоже не предвидится. И я снимаю наушники, потому что здесь люди такие же одинокие и тактичные, как я сам. Никто не заставит соседа слушать телефонный разговор о суматошной и скучной жизни. А я не могу выбросить из головы те часы. Мы сломаны. Я проверяю Instagram Love. Нервничаю. А там Форти кусает свою няню Трессу, которая заявляет, что мой сын похож на Адама, мать его Левина. А Лав смеётся, хотя тут не до смеха, и я ничего не могу поделать. Адам Но Левин родился в 1979 году. Американский певец, актёр, вокалист и гитарист поп-рок группы Maroon 5. Удаляю приложение ко всем чертям, кладу телефон в карман и вдруг замираю. Моргаю. Хотел бы я так же легко удалить своё тело, потому что... Какого лешего, Мэрикей, ты здесь? Вы с Номи сейчас на этом пароме, моём пароме, на который вы никак не должны были попасть. Вы в десяти метрах от меня стоите, опершись на перила. Я срываюсь со скамейки, бегу в центр палубы, хватаю оставленную кем-то газету, чувствуя стук сердца в висках. «Успокойся, Джо. Все как вчера. Если ты меня заметишь, ничего страшного не случится. Все нормально. Люди порой ездят в Сиэтл, а я один из людей. Отгибаю верхний угол газеты». В этот момент тот, кто управляет паромом, решает отплыть от берега, и вот мы в пути. Из огромной бездонной сумки ты вынимаешь флисовую шапочку и предлагаешь её сурикате. Та отказывается. «Я вас не слышу, но вижу, как ты поднимаешь руки к небу. Мол, господи, помоги!» Суриката дуется и смотрит на горизонт. «Вам обеим сейчас нелегко». А я вчера посмотрел серию девочек Гилмор. Героини в такие моменты нуждались в помощи Люка. И мне, может быть, стоит просто подойти к вам и спасти субботнее утро. Я проигрываю эту сценку в голове. «Джо, это ты? Ого, Мэри Кей, вот так сюрприз. Не хочешь потрахаться в туалете?» «Знаю, это слишком». Да ещё с сурикатом может проболтаться, что вчера рассказала мне о вашем ритуале. Думай, Джо, думай. Если б ты меня заметила, то подошла бы поздороваться. Так поступают друзья. Значит, моя маскировка ещё работает, и ты меня не видишь. Да здравствуют бумажные газеты. А вдруг наклоняется над перилами. «Хватит!» — кричит она. «Если не отстанешь от меня, я спрыгну, клянусь!» Ты отвечаешь ей, что это не смешно. Она вопит, чтобы ты перестала над ней трястись, и я умиляюсь. Я люблю нашу семью. И тут какой-то болван в футболке топает по лестнице и влезает в кадр, а Номи показывает на этого болвана так, будто его знает. «Посмотри на папу», — говорит она. «Он вообще в шортах и футболке». Папа — это айсберг, которого быть не должно. Папа ушел. Папы нет в твоём инстаграме. Номи никогда не произносила слово «папа», а наш корабль уходит под воду. Быстро. «Привет, Фил», — говоришь ты. «Муж ну года, не попросишь ли дочь надеть шапку?» «У папы даже есть имя — Фил». А я Леонардо в ледяной воде. Я обречён замёрзнуть насмерть рядом с нашим кораблём. Имеется в виду роль Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник». Мужчина, которого ты зовёшь мужем, надеюсь, я сплю, успокаивает тебя, а наш корабль тонет. И мы тонем, а этот Фил выглядит как солист рок-н-ролльной группы, и вы женаты. Мертвы. «Нет, Мэри Кэй, нет!» «У тебя нет мужа?» «Хотя он есть. И это не настоящий муж?» «Хотя он настоящий. И он не диведер сейчас не девяносто седьмой. Так почему он сидит там, задрав ноги в мартенцах, вытирает потные ладони в футболку с Мазер Лавбоун и диктует чёрт знает что своему телефону?» «Мазер Лавбоун. Американская рок-группа из Сиэтла» игравшая музыку в стиле гранж и глэм-рок. 1988-1990 годы. «Он клюёт тебя в щёку, и ты позволяешь ему себя поцеловать. И бальный зал на корабле затоплен. Ты касаешься его лица и ломаешь каждую кость в моём теле, извлекая из сумки свитер. Он не возьмёт свитер, иначе я не переживу. Не переживу!» «Жена ты, мертвы! Вы, наверное, держите меня за дурака. Ни один Нафталин не упомянул. И Миланда не обмолвилась, и Шеймос не сказал. И ваша маленькая стайка — сборище подлых лжецов. Но я получил по заслугам, мистер хороший парень». Нечего было надеяться, что чужаки выложат всю правду о тех, кого я люблю. Ты замужем. На самом деле. Он ноет о вашей поездке в Феникс. Он спит с тобой в одной постели. И мы сегодня не сможем повеселиться, как семья. Ведь твоя грёбаная семья — это он. Не я женаты мертвы он держит пакет с чипсами номи хлопает в ладоши а я фотографирую этого ублюдка на ноге у него татуировка надпись чёрными буквами сакрифил я помню такую группу одну из многих в 90 которые не совсем нервана но как «Какого чёрта я не погуглил тебя в первый же день?» «Твой муж — фанат переросток в грязных шортах карго с дурацкими татуировками и огромным пакетом чипсов. Возник словно третисортный фокусник. Ненавижу фокусы, и его ненавижу. А хуже всего то, что теперь я ненавижу тебя, Мэри Кей. Ты мне солгала» тебе нужны чипсы от Фила. Ты машешь ему, и я вспоминаю туалет в пабе, где ты была моей, где ты меня целовала. Он кидает тебе чипсы, и ты ловишь пакет, словно букетик невесты на свадебном банкете. Женаты, мертвы, вот почему ты сбежала». Вот почему мы захлёбываемся под водой, и Номи кричит во всё горло. «Папа, иди сюда, посмотри!» «Твой муж — айсберг, и я больше не вынесу. Всю жизнь одно и то же. Всё, что должно мне принадлежать, у меня отняли. Потеряв сына, я старался быть порядочным, хорошим». Пытался забыть все стихи Шелла Сильверстайна, выученные наизусть за время заключения, пока думал, что стану отцом, а теперь ты делаешь то же самое. Ты украла мой шанс на семью, и я не могу простить тебя, как не могу забыть долбаные стихи. Ты использовала меня, Мэрикей. Лав украла моего сына, Но ты украла мое достоинство, мое самоуважение, и надо было мне влезть в твой дом еще в день знакомства. Теперь всё встало на свои места. Тогда в кафе ты не потрунивала надо мной. Ты нанесла упреждающий удар, верно? Опасалась, как бы кто-то из друзей не проболтался о твоем муже. «Вот почему ты так воровато оглядывалась во время нашего свидания в пабе. Боялась, что нас застукают. Ты — коварная женщина. Не носишь обручальное кольцо и при этом критикуешь свою мать за симуляцию развода. А отношения с Филом ты, как черт тебя дери, называешь? Тебя не смущает, что муж выродился в подростка. Видимо, кормильцем считаешься ты». Ну и ладно. Я никогда не спрашивал напрямую, замужем ли ты, но лишь потому, что ты мой начальник. Ну ладно, с твоей стороны было бы самонадеянно объявить мимоходом о своём семейном положении. А вот мужу книга Лизы Тадео понравилась. Это явно не в твоём стиле. Впрочем, кого мы чёрт возьми обманываем? Твой муж книгу Лизы Тадео никогда даже в руки не взял бы. Вряд ли он читает хотя бы новости. Знаешь, а ведь ты права, Мэри Кей. Мы видим лишь то, что хотим видеть, а я кое-чего видеть не хотел. Так же, как не хотел верить, что Лав способна украсть моего ребёнка. Вцепляюсь в ограждение. Нет, корабль ещё не затонул. «Да, ты замужем, но будь твой брак счастливым, ты бы ко мне так не тянулась. Я ещё могу нас спасти. Я ищу тебя в интернете. Это следовало сделать ещё пару недель назад, и вот ты, Мэри Кей Димарко и...» «О боже, нет. Твой муж не фанат этой дурацкой группы. Он вокалист этой дурацкой группы». И даже Google знает его имя, потому что Фил Димарко — тот самый парень, который спел ту самую песню. «Ты — акула в моей акуле. Ты — мой второй ряд зубов. Я за тебя умереть готов». «Умереть готов сейчас только я, потому что ты красуешься на обложке альбома, и мы с тобой тонем». Наш корабль идёт ко дну. Это твои ноги в чёрных колготках, и я не знаю более шокирующих разоблачений. Он — папа. Он — муж. Он — бывший рок-звезда. Пристань всё ближе, и я не боюсь твоего мужа. Ты была его музой, а не моей. Я уважаю тебя как личность. Ну ладно, когда-то он отхватил крошечный кусочек известности, но сейчас его можно загадывать, на кто хочет стать миллионером, и никто не ответит на такой вопрос. И лучше я буду твоим рабочим мужем, чем таким, о котором тебе в компании даже и упомянуть стыдно. Он подходит к тебе и обнимает. И снова ко мне подступает ледяная вода. Однако я буду сопротивляться. Я не замёрзну насмерть. Ты говоришь ему надеть свитер, как похоже на тебя. И моя голова вот-вот взорвётся. Женатый, мертвы Как долго ты планировала вводить меня за нас, Мэри Кей?» Ром замедляет ход, а ты в сумке. Держу пари, ты поступила со мной так не от хорошей жизни. Но Номи стала для тебя единственным большим подарком судьбы, и до его появления ты жила лишь ради дочери. Ты вышла замуж за музыканта. Уверен, поначалу ты его даже любила. Тебе нравилось дарить ему вдохновение, быть в центре внимания. Всё-таки твои ноги оказались на обложке музыкального альбома. Но всё меняется. Ты так и не поняла, почему твоя мать не бросила отца. Рассуждаешь о фиктивных разводах. Вот почему ты остаёшься в клетке с Филом. Ты не знаешь, как бросить эту крысу. Никто из твоего семейства не голоден, а ты всё равно шаришь рукой в сумке. Вдруг вынимаешь книгу «Ани Кац», которую рекомендовал тебе я, и замираешь. Думаешь обо мне. Хочешь меня. Потом засовываешь книгу обратно в сумку, а я чувствую вину за то, что ты, наверное, постоянно беспокоишься, как бы книга не выпала из сумки, как бы я не узнал о тебе правду, как бы Фил не пронюхал обо мне. «Эми, ну хватит уже!» — стонет твоя крыса. — Никто не умирает с голоду. — Погоди, — отвечаешь ты. — Я знаю, у меня есть шоколадка. Она где-то здесь. — Мы с тобой одинаковые, правда? — Жертвуем своими чувствами и желаниями ради любимых. Суриката раздражена. — Да проехали, мам! А Фил безразличен. — Эм, я пообедаю с Фредди. А ты продолжаешь искать, с полной решимости позаботиться о семье. Наконец поиски увенчались успехом, и ты размахиваешь в воздухе батончиком Марс. «Нашла!» Невозможно не влюбиться в тебя сейчас, когда на твоём лице чистая радость победы. Ты разрываешь обёртку шоколадки, которая действительно была в сумке, и ты — женщина, придумавшая бордель сочувствия. Ты беспокоишься обо всех, включая мужа-крысу. Ты разламываешь батончик пополам, и я люблю тебя за каждую мелочь, за удовольствие, с которым ты даришь удовольствие другим. Впрочем, между беззаветной преданностью и самоуничижением весьма тонкая грань. Ты отдаёшь половину шоколадки Номи, вторую половину Филу. А что остаётся тебе? «Мы причаливаем. Я держусь в стороне и пропускаю вас вперёд. Вы направляетесь к мосту в сторону города, а я медленно спускаюсь по трапу. Вижу, как Фил машет на прощание вам с сурикатой. Конечно, эта крыса цепляется за тебя. Но кто смог бы с тобой расстаться? И ты не в состоянии его бросить. Он безмерно жалок» надевая шорты, чтобы демонстрировать татуировку с названием собственной группы. Ты остаёшься с ним, иначе Фил потерпел бы фиаско не только в качестве рок-звезды, но и мужа. А я такого не ожидал. Переехав сюда, я размяк, старался быть хорошим, как будто возможно всегда вести себя хорошо. Жизнь — сложная штука. Мораль ещё сложнее. Если б не нарушил правила, едва ли я бы вообще здесь оказался. Меня заносит в ресторан, явно рассчитанный на туристов. Вот почему я предпочитаю жить в маленьком городе. Я заказываю чашку кофе и берусь за дело. Закат славы у группы твоего муженька случился давно, однако он работает по ночам ведя собственное радиошоу под названием «Блюзофилия». Тьфу! И коль уж он не спит ночами, не сомневаюсь, что секса у вас тоже давно не было. На самом деле он нисколько о тебе не заботится. Живёт ради своих фанатов, они зовут себя филистимленными, и призывает эту кучку жалких неудачников ждать возвращения группы сакрифил. Наш мир — отстой, у Фила есть фанаты. И твоя жизнь — отстой, у Фила есть ты. Хотя в закрытом помещении, наедине с собой, я не так уж сильно страдаю. Я рад, что правда всплыла на поверхность. Мы не подростки. Любовные треугольники меня не привлекают, причем совсем. И я ведь из Нью-Йорка, Мэри Кей. на крыс я насмотрелся. Ничего личного, я их не то чтобы ненавижу, но крысы переносят заразу. И тебе повезло, что я умею от них избавляться. Захожу на канал «Крысы» в YouTube. Я слышал только песню про акулу, единственный хит сакрифилл. Настало время изучить остальное. Каждую ноту, имеющую отношение к твоей истории. Первая запись вверху страницы длится 10 минут и 32 секунды. Хоть перерыв на обед будет, и называется «Побег мертвеца». Ох, Фил, друг мой, можешь не сомневаться, пробил твой час.